Глава 29. Если хотите, чтобы чиновники были с вами любезны, представьтесь журналистам из крупной газеты или, еще лучше, работникам телевидения. Попасть на голубой экран мечтает большая часть человечества. Вот почему столь популярны всяческие шоу, где присутствует публика. Посидит человек в зале, поаплодирует основным участникам и ощущает себя героем. Соседи и коллеги по работе непременно скажут «Видели, видели тебя в телеке! Шикарно выглядел!» И на улице могут узнать «Станешь знаменитостью». Есть еще один нюанс. У представителей прессы никогда не спрашивают документы – А чего-то основная масса народа, услышав фразу «я из газеты», верит собеседнику на слово, хотя это неразумно, соврать можно все, что угодно. Но сегодня людское простодушие играло мне на руку. Войдя в пафосное офисное здание, я побродила по этажам, нашла нужный кабинет, вежливо постучала, услышала приветливое «входите» и толкнула дверь. Полная дама в бежевом костюме, делавшим ее похожей на слониху, стояла у открытого сейфа. «Вы ко мне?» — не починовниче приветливо осведомилась она. «Я ищу Веронику Львовну Рудниченко», — улыбнулась я. «Входите, садитесь», — предложила хозяйка кабинета, захлопнула сейф, с видимым усилием втиснулась в кресло и спросила, чем могу помочь. «Я представилась. Меня зовут Даша Васильева, работаю редактором на программе «Здоровье». Наверное, вы видели наши передачи? Их ведет Елена Малышева». «Ну, конечно!» – закивала Вероника Львовна. «Вообще-то, как человек с высшим медицинским образованием, я не люблю всякие там шоу, где про лечение керосином рассказывают, но Елена Малышева – врач из профессорской семьи». «Очень уважаемый человек, ведет просветительскую работу, и она настоящий профессионал». «Мы задумались сделать сюжет о маленькой больнице», — затараторила я. «Знаете, на селе и в крохотных городках часто работают настоящие подвижники, замечательные специалисты». «Верно», — кивнула Рудниченко, — Полностью согласна с вами. Последнее время медицину только ругают, но, поверьте, есть еще врачи от Бога. Наш выбор пал на клинику в населенном пункте Алехина. Это Подмосковье. Алехина, Алехина, забормотала Вероника Львовна и включила компьютер. Почему вы именно ее надумали отметить? Моя улыбка стала ослепительной. Десять лет назад наш главный редактор случайно туда попала. Ее сняли с поезда с приступом аппентицита. Если откровенно, то она очень испугалась. Маленькая больничка, как тут соперируют, но до Москвы ей было не доехать, совсем плохо стало. Операция прошла, на удивление хорошо». Вот теперь хотим дать в репортаже еще и ее рассказ, понимаете? Так сказать, «живой свидетель». Я заморгала и уставилась на Веронику Львовну. Очень надеюсь, что она не спросит, зачем ваше руководство ждало 10 лет, почему сразу не прислала съемочную группу Валехина. Но Рудниченко кивнула, понимаю, но посодействовать не могу, этой больницы уже нет». Куда она подевалась? И Алехина исчезла с карты, я имею в виду, как населенный пункт. Теперь на этом месте огромный производственный комплекс. Вот не повезло, заохала я. Документы больных сожжены. Что вы, снисходительно ответила чиновница. Мы храним истории болезни длительный срок. Не менее 25 лет. А сейчас в связи с поголовной... Компьютеризации предполагаем вечно держать сведения в базе данных. Мало ли что. И где архив Алехинской больницы? Он передан клинике в Уорске. Кстати, там теперь главным врачом работает Игорь Никитович Сапельняк. Десять лет назад он служил в алёхине и оперировал вашу начальницу. Других хирургов в больнице не было. «Как с ним связаться?» — затряслась я от нетерпения. «Легче легкого!» — засмеялась Вероника Львовна. «Одну секундочку!» Рудниченко вынула из стола справочник, полистала замусоленные страницы, взяла трубку и сказала. «Добрый день, это Вероника Львовна». «Игорь, ты чудесно У меня в кабинете сидит милейшая женщина, Даша. Она редактор программы «Здоровье». «Да-да». «Телевизионный. Хотят снять сюжет. В частности, о тебе. Ладно, не скромничи Страна должна знать своих героев. Заодно, кстати, и аппаратом похвастаешься. Зря, что ли, его выбивал. Теперь гордись. Когда? Сегодня до полуночи?» Рудниченко посмотрела на меня. «Прямо сейчас отправлюсь», — заверила я ее. «Если не будет больших пробок, быстро доеду». Сначала Игорь Никитович устроил мне экскурсию по клинике, потом накормил в местной столовой, затем мы довольно долго беседовали в его кабинете, наконец я сочла момент подходящим и спросила. «Много у вас людей умирает?» Главврач нахмурился. «Пьют крепко. Отсюда высокий процент смертности. Не хотят диспансеризацию проходить». Приползают к нам в таком состоянии, что можно сразу в морг помещать. А потом крик поднимается, медицина никуда не годится. Вот вам недавний случай. Поступил к нам Воскин Семен, 49 лет, с тяжелейшим инсультом. Одни глаза двигались, да и то не очень. Стали беседовать с семьей, выясняются детали. Месяц назад у Семёна начал заплетаться язык, и онемели пальцы на руке. Никто, ни жена, ни мать, ни он сам не обратил внимания на эти симптомы. Бабы посчитали мужика привычно пьяным, а Воскин решил, само пройдёт. Тридцать дней его шатало из стороны в сторону. Я-то понимаю, что это был инсульт. Семёну вначале повезло, удар пришёлся... В теменную область, в этом случае больные легко восстанавливаются, следовало немедленно начать лечение. Но Воскин продолжал водить трактор и пить водку. Результат? Его шандарахнуло по полной программе. Полежал недельку и скончался. Чего в этой истории больше? Безграмотности, глупости, российского пофигизма, наплевательского отношения к себе? «Да», — уже вздохнула я, — «а на столе у вас погибали?» «У каждого врача есть свое кладбище. Помните несчастных?» «Не поверите», — потер затылок Сапельняк, — «всех помню». «Зря считают хирургов бездушными. Пациенты часто жалуются, вот, анестезиолог накануне операции приходил, мило беседовал, утешал, просил не волноваться». Старшая медсестра подбегала, обещала непременное выздоровление, а хирург пальцем потыкал и ушел. Грубиян. Это просто психологическая защита. Я не могу сближаться с больным. Думаете, зря большинство из нас отказывается оперировать близких людей? Наверное, потом тяжело сообщать родственникам о смерти пациента. Сапельняк признался. — Я не хожу. Отправляю Анфису. Она умеет с людьми беседовать. — И дети погибают. — Сапельняк кивнул. — Да, на моем столе двое ушло. Мальчик под поезд попал. Беспризорник. Анфиса по сотрудникам бегала, рубли собирала. Все причитала. Ну как же так? Давайте его по-человечески похороним. Ребенок ведь. А вторая девочка. Вот уж кому не повезло. Мать дура. Сама дочь загубила. Каким образом? Сапельняк вынул портсигар и начал перебирать темно-коричневые сигареты. Самым простым, сказал он. Я тогда в Алёхине работал. Больница была недалеко от станции. Поступил вызов. Срочно к московскому поезду. Ребенку плохо. Острый живот. Игорь Никитович... Выбрал сигарету и начал искать зажигалку. Я с напряжением ждала продолжения истории. Сапельняк велел готовить операционную. Он сразу понял, что дело серьезное. Обычно скорые поезда в Алехине не останавливаются. Проскакивают маленькую станцию с оглушительным гудком. До столицы от силы 20 минут пути. Если же ради ребенка состав остановили то значит, малышу совсем плохо. Едва Игорь Никитович глянул на привезенную девочку, он сразу понял, что это перитонит. Пока ребенка готовили к операции, хирург быстро расспросил мать и испытал острое желание надавать дури пощечин. «Живот у нее неделю ноет», — то поговорила тетка, «то схватит, то отпустит, а сегодня утром так скрутило, я думала, доедем» а Настя сознание потеряла, вот и пришлось к вам отправляться. — У девочки семь дней боли, а вы не отвели ее к врачу? — поразился Сапельняк. — Так мы из бруска, — начала объяснять баба. — Там больницы нет, надо виск ехать, два дня тратить. Денег на поездку Нина наскребла я ведь Фолпина нанялась, знаете такое место? — Нет, — процедил Сапельняк. «Так у вас, в Подмосковье. Область большая, две Франции по территории. Значит, вы сели с больным ребенком в поезд. Она здорова была, ни насморка, ни температуры. Но живот болел, — напомнил хирург. Я думала, она съела чего, ее тошнило, — сказала дура. Ночью грелочку ей принесла, проводница хорошая женщина кипяточку дала». «Грелку?» — взвыл Игорь Никитович. «На острый живот! На аппендицит!» «Так тепло всегда хорошо!» — заявила идиотка. «От простуды лечит!» «Ты кто по профессии?» — стукнул кулаком по столу Сапельняк. Он ожидал услышать в ответ «Торгую на рынке пивом!» «Читать не умею, но баба заявила. Врач!» «Хирург чуть не рухнул со стула. Кто?» «Терапеут», — ответила мать, — в Москве училась, потом замуж за военного вышла и понесло мотать по гарнизонам. Медсестрой работала. Терапеутам не пришлось. К счастью, в этот момент Игоря Никитыча позвали в операционную, и он ушел. Девочку спасти не удалось. Слава Богу, больше я эту, с позволения сказать, терапеутшу не видел. Завершился пельняк рассказ. С ней Анфиса возилась. Дура у нее жила пару дней, пока несчастную малышку не похоронили. Анфиса мне что-то рассказывать пыталась, но я решительно заявил «Баста, не желаю слушать, таких матерей судить надо и диплома врачебного лишить». Но Игорь Никитыч вытер лоб бумажной салфеткой и бросил ее в корзину. «А сейчас где Анфиса?» Сапельняк пожал плечами в корпусе. «Она работает?» «Конечно, молодая еще для пенсии. Можно мне с ней побеседовать. Случай такой дикий, о нем надо рассказать, предупредить людей». «Думаю, про то, что больной живот нельзя греть, знает каждый человек», — фыркнул Сапельняк. «Только терапевтша оказалась не в курсе». «Минуточку. Лена, позови сюда Фису». Сейчас, Игорь Никитович, донеслось из приемной, уже бежит. Наверное, Анфиса и впрямь летела словно на крыльях, потому что не прошло и пяти минут, как в кабинет вошла стройная женщина в голубой хирургической пижаме и, че задыхая, спросила, звали? — Знакомьтесь, — сказал Игорь Никитович, — Фиса моя правая, иногда и левая рука, а еще шея, вертит начальством, как хочет. Вот вчера выпросила премию для одной сверестелки. — Скажете, тоже, — засмущалась Анфиса, — руки, шея. Я обычная медсестра на подхвате. — Это Дарья Васильева, — представил меня Сапельняк, журналист с телевидения. — Нас снимать будут. Супер! По-детски обрадовалась Фиса. — Ой, а я без прически. Шапочкой волосы примяла. — «Я приехал для предварительного разговора», — успокоила я медсестру. «Вот и поболтайте», — кивнул Пельняк, — «оставлю вас вдвоем». Уфисы оказалась замечательная память. «Кто же такое забудет?» — возмущенно сплеснула она руками, когда разговор зашел о Килькиной. «Натуральная жаба! Представляете, объявила я ей о смерти дочери, а это, уж и не знаю, как ее назвать, спрашивает». «Чаю не дадите?» Анфиса решила, что у Зои Андреевны шоковое состояние, предложила. «Пошли в Сестринскую». Килькина последовала за Фисой. Получила кружку и начала пить чай, не забывая угощаться конфетами. Фисе не было жаль шоколада, а чего-то все больные, и их родственники наивно полагают, что лучший подарок для врача – набор ассорти. В Сестринской всегда было в изобилии сладкого. Медсестру покоробила не невоспитанность Килькиной, не то, что та без церемонии, без спроса запустила лапу в коробку, а полнейшее спокойствие матери, лишившейся ребенка. Впрочем, и отсутствие слез можно списать на стресс. Не у всех он проявляется бурно, иные не издают ни звука. Но тут Килькина сказала «А где мне ее хранить — В Москву везти не могу, денег нет. — Наверное, можно на нашем кладбище растерялась от такой деловитости Анфиса. Тело еще лежит в отделении, а мать гоняет чаи и интересуется похоронами. — Одежду куда дели? — спросила Зоя Андреевна. «Чью — Чью? — не поняла Анфиса. — Настину. — Вам же отдали. — Нет, мне ничего не давали значит, оставили в приемном покое. — Сделай одолжение, отыщи, — сказала Зоя и засунула в рот еще одну конфету, а то хоронить не в чем. — У девочки совсем нет одежды? — Она выросла из всего, — пояснила мать. И тут Анфиса не выдержала. — Ты, похоже, совсем не горюешь. Зоя со стуком поставила чашку на блюдце. — Осуждаешь меня? — Странно очень. «Я бы на твоем месте...» «Ты на моем месте не была», — оборвала Анфису Зоя. «Знаешь, сколько я на своих плечах несла!» И Килькина поведала ей свою историю. Медсестра притихла. Оказывается, несчастная Зоя была замужем за настоящим тираном, неуправляемым скандалистом, который дома распускал руки, а на службе постоянно строчил кляузы. У Зои Андреевны было два сына, но оба умерли. Килькина не хотела более иметь детей, да муж заставил ее родить третьего младенца. Иван Петрович очень огорчился появлению дочери и первый год беспрестанно орал на Зою, обзывая ее бракоделкой, но потом смирился и начал сам воспитывать девочку. В результате маленькая Настя ругалась матом, как прапорщик, и терпеть не могла мать. Иван Петрович поощрял хамство дочери и по вечерам любил слушать ее доклады. Настя садилась около него и по-военному четко рапортовала. Зойка купила на рынке мясо, дорого взяла, не торговалась, еще твою рубашку утюгом спалила, в мусор сунула, думала, я не замечу. Молодец, дочь хвалил Иван Петрович, а потом шел разбираться с женой. Маленькая Настя наслаждалась криками матери и подзуживала отца. Несмотря на постоянное метание из города в город, Настя отлично училась, но педагоги постоянно вызывали мать в школу и жаловались на дочь. Груба, никого не слушается, жестока, изощрённая хамка. Один раз Зоя Андреевна расплакалась и сказала мужу, «Больше не пойду, классной руководительница». Странное дело. Но Иван Петрович не стал, как обычно, дубасить жену. Он неожиданно спокойно сказал «Ладно» и отправился в школу. Вернувшись с собрания, отец впервые отвесил дочери о плеуху и сказал «Дура, хитрее надо быть!» «Не дома, а в школе находишься! Там улыбайся, поняла?» Настя вытерла слезы. «Да, папочка!» «Молодец!» — подхватил отец и велел «Зойка, сюда!» Матери досталось по полной программе. «Сука!» — вопил муж, орудуя ремнем с пряжкой, «позволяешь учителям девку гнобить!» «Перестань орать, хуже вломлю!» «Запомни, чмо! Если кто на Настю наезжает, пасть открывай и говори, девочка-отличница!» «Заткнитесь, а то жалобу напишу!» Бросив рыдающую жену на полу, Иван Петрович ушел. Настя подошла к матери и со злорадством заявила. «Чего, решила, меня накажут за поведение? Ха, не надейся! Вот скоро ты сдохнешь, мы с папочкой вдвоем жить станем». Но получилось иначе. Первым скончался Иван Петрович. Настя на похоронах рыдала так, что у немногочисленных провожающих кровь стыла в жилах. Зоя Андреевна, как ни старалась, не сумела выдавить из себя ни слезинки. Не успела земля на могиле осесть, как вдову вызвали к местному начальству. — Тебе лучше уехать, — нервно сказал полковник. — Куда? — испугалась Зоя. — Не знаю, но побыстрее, — велел тот. Зоя впервые стала сопротивляться. — Я вдова военного, — напомнила она. — С маленьким ребенком не имеете права меня прогонять. Полковник мрачно посмотрел на нее, потом взял с подоконника коробку, снял крышку и сказал «Смотри». «О, Господи!» — воскликнула женщина. Внутри лежал кот, явно убитый злой рукой. На трупике была записка «Это за папу, и это только начало». «Девка твоя маленькая!» — зло сказал полковник. «Черт с рогами!» Убила Барсика и по дверь нам коробку поставила. Жена сердечным приступом лежит. Кот ей вместо ребенка был. Проваливай куда хочешь, иначе я за себя не ручаюсь. Зоя Андреевна не рассказала Анфисе, кто помог ей устроиться на работу Фолпина. За десять дней до отъезда Настя ночью вылила на спящую мать чайник кипятка. По счастью, девочка промахнулась не попала Зои на голову. «Ничего», — протянул исчадие ада, когда испуганная мать вскочила «Я тебя еще достану». Но потом Настю скрутил аппендицит, и она умерла. Анфиса на секунду замолчала, затем вдруг сказала. «Знаете, мне уж потом, когда Зоя уехала, нехорошая мысль в голову пришла. Специально мать дочь к врачу не повела», И грелочку ей положила. Никто не подкопается. В дороге дочку скрутила, никаких подозрений. Перетонит и нет Насти.